Глава шестая. «Куда вы пропали?» — нервно спросила Анастасия Петровна, когда Люба до нее дозвонилась. «Так и хотелось спросить, а вы?» Потом она вспомнила, что у дамы перед долгожданным отпуском много дел, которые надо оставить в порядке, иначе по возвращению будут проблемы. Галкина своей работой дорожила. «Мы разбирались с причиной, по которой убили Кристину. Как можно спокойнее», — сказала Люба. «И как разобрались?» С причиной да, но убийца пока гуляет на свободе. Алёне точно ничто не угрожает? Алёне нет, если только Кристина не поделилась с ней своим секретом. Я долго беседовала с дочерью, пыталась донести до неё мысли, что эти секреты могут быть опасными для жизни, но Алёна поклялась мне, что никаких фоток с кладбища в глаза не видела, кроме тех, что выложены в Инстаграм, и с Кристиной они об этом не говорили. То ничего, кроме лайков, под этими селфи, не интересовало. Странно, может быть, она так и не поняла, что именно сняла той ночью. «Не об этом сейчас речь!» — начала раздражаться Анастасия Петровна. «Вы придумали, как помочь моей дочери? Как оторвать ее от этого селфи?» «Приезжайте ко мне, поговорим. Только одна без Алены, хорошо?» «Договорились», — сдержанно сказала Галкина. провали я?» — мучилась Люба в ожидании Анастасии Петровны. «Может, лучше было бы попробовать гипноз или сеансы психотерапии?» Пройдёт месяц, другой, третий, и Алёна уже не будет так трепетно относиться к своему увлечению. Если мадам Галкина заупрямится, я так и поступлю. А этот мой план, мягко скажем, непрофессиональный». Она нервно стала перекладывать на столе бумаги. Телефонный звонок застал её врасплох. «Самохвалов?» — удивлённо прочитала Люба на дисплее. И со вздохом сказала в трубку. «Да, Стас, я тебя слушаю». «Привет». Голос у него был кислым. Люба невольно посмотрела на часы. Без десяти семь. Вечер. Либо в Крыму теперь сильно другой часовой пояс, либо со Стасом что-то случилось. Он трезво, как стекло. И не валяется на пляже. Шума моря в телефоне не слышалось. Зато на заднем плане работал телевизор. Люба так и спросила. «Что-то случилось?» «Нет, с чего ты взяла?» «Случилось, блин!» Не выдержал он. «У меня приступ, как его...» «О, там острого того «Так ты тогда должен лежать в больнице!» «Я там был вчера весь день. Меня чуть наизнанку не вывернули. Ты не представляешь, через что я прошел!» Зловещим шепотом сказал Стас. Как и большинство абсолютно здоровых от природы мужчин, он каждый чих принимал за симптом раковой опухоли и впадал в панику. Люба подумала, что у Стаса, скорее всего, просто заболел живот. Самохвалов дорвался до крымской шаурмы с чебуреками и объелся ими. Да еще и молодого вина перепил. А перепуганная Марина повезла супруга в больницу, где она на обследовании. «Тебе, небось, сделали гастроскопию иллюзий спросила Люба изо всех сил, пытаясь не рассмеяться. «Я не знаю, что это было, но лучше бы я умер». «А где Марина?» «На пляже с друзьями. Потом они пойдут ужинать. А у меня нет сил на это смотреть», — тоскливо сказал Самохвалов. «Потому что мне прописали жесткую диету». «Я не хочу давиться манной кашей в компании людей, которые лупают шашлыки, запивая их вином. Это средневековая пытка». «И ты решил позвонить мне?» Невольно улыбнулась Люба. «А кому? Ты же у нас врач!» «Я психотерапевт». «Один хрен. люб я хотел бы вернуться в Москву. Такой отдых не по мне». Она вспомнила про Чао-Чао и сказала. «Я бы тебе этого не советовала, хотя, раз у тебя теперь панкреатит, небось, оторвался по полной. Стас тебе уже за сорок». И нельзя, как прежде, метать в себя всё, что лежит на тарелках, без разбору. «Когда у меня не было ипотеки, у меня не было и панкреатита», — с обидой сказал он. «Я отмщена», — подумала Люба, но ей тут же стало стыдно. «Успокойся, пей таблетки, которые тебе прописали. Денёк-другой посиди на диете, и всё пройдёт». «Я опять смогу и шашлыки?» — спросил он с надеждой. «Жирного и жареного я бы тебе не рекомендовала. И вообще, вернёшься в Москву, пройди полное обследование». Хочешь в нашем медицинском центре, я тебя ко всем врачам запишу. — Тоскаться по больницам, — взвал Стас. — Да никогда. — Ну тогда мучайся, сиди в одиночку в номере. Что, интересное кино по телеку идёт? ехидно спросила Люба. — Чушь собачья, а Wi-Fi в кафе внизу. Там багнет пончиками. Ладно, отвлекись, напряги мозги. В могиле старика нашли женский труп. Убитая была высокая молодая женщина предположительно известная фотомоделью. «Как думаешь, кто ее убил?» «Муж или любовник». Муж написал заявление о том, что девушка пропала. А любовника убили спустя несколько дней. «Ха!» — муж написал. «Ты знаешь, сколько я читал таких вот заявлений? Грохнут и в полицию слезы лить. Найдите мне опыря, который погубил любимую. Я по наивности верю и по молодости, но потом стал циником и поумнел. Чем больше муж убивается, тем вероятнее его вина. Надо его колоть». «Спустись в кафе, где есть Wi-Fi». Девушку звали Вероника Баринова или Ника, об этом много писали. Была версия, что она сбежала от мужа-бизнесмена на Кипр с криминальным авторитетом, и там их расстреляли, когда они ехали в машине с открытым верхом. «Кабролете, что ли?» Судя по всему, там была другая девушка, Ника. Тоже брюнетка, тоже модель, но другая. Её лицо было обезображено выстрелом, но муж почему-то её опознал. «Всё интереснее и интереснее», — оживился Стас. «Ладно, пойду в кафе нюхать пончики. Что ты со мной делаешь, а?» Тяжело вздохнул он. «А вдруг ты знал этого криминального авторитета? Может, пересекались когда-то? Ты ведь столько лет в милиции проработал». «Дурак был», — засопил он. «Деньги портят, Стас». «Ты так говоришь, потому что у тебя их нет». «Если ты хочешь меня обидеть, то зря стараешься. С тех пор, как ты ушел, я знаю, что самое худшее позади». «Извини». «Так ты посмотришь материалы по Ники?» «И что мне это даст?» «Ты можешь узнать гораздо больше, чем пишут в СМИ. Ты ведь общаешься с бывшими коллегами». «В СМИ пишут всякую чушь», — сердито сказал Стас. «У журналюк богатая фантазия. Не удивлюсь, если выяснится, что не было никакого кабриолета, а девчонка была местной проституткой, и что это банальное ограбление. Нечего шататься ночью по дешевым забегаловкам и снимать шлюх, даже если ты криминальный авторитет. Если бы я был здоров, я бы и пальцем не шевельнул, чтобы тебе помочь. Охота читать весь этот бред». «Тебе надо как-то протянуть эти два дня», — ехидно сказала Люба, — «беспиртного и вредной еды, которую ты обожаешь. ни тусить, ни врать жене, не таскаться ночью по дешёвым кабакам. Ты так разозлился, потому что сам этим грешишь, а тебе сейчас всего этого нельзя». «Слушай, ты психолог. Это в тебе обида, говорит да? Не смогла меня удержать». «Пошёл к чёрту. И не звони мне больше». Она швырнула трубку. Трудно быть друзьями с бывшими любовниками, у которого, к тому же, с личной жизнью всё в полном порядке. Люба опять вздрогнула, потому что хлопнула дверь. Анастасия Петровна понятия не имела, что хозяйка кабинета только что разговаривала с её зятем, у которого приступ панкреатита. «Здравствуйте. Как ты, Марина?» — спросила Люба, чтобы это проверить. «Прекрасно. Только что звонила. Они валяются на пляже, потом пойдут ужинать. Погода чудесная, фрукты дешевые люди приветливые». М -м, и ни слова о том, что вчера они со Стасом... Весь день провели в больнице. Погода чудесная и фрукты, да, дешёвая. Почему Марина врёт матери? Они, похоже, никогда и не были близки. Марине не нужны её советы, её сочувствия. Люба внимательно посмотрела на Анастасию Петровну. — У вас такой взгляд? — поёжилась невольно та. — Словно вы пытаетесь залезть в мой череп. Что вы там придумали, расскажите. Если мой план для вас неприемлем, скажите сразу, и мы пойдём по обычной схеме. Но если вы хотите быстро... «Да, хочу! Я не могу больше жить, как на вулкане. Что я только не делала!» Ведь это началось не вчера. Сначала я дарила Алене модные гаджеты, чтобы у нее не возникло комплекса неполноценности. Эти дети, они ведь выставляются один перед другим и такие жестоки, особенно в элитных школах, хвастаются новенькими, смеются над теми, у кого их нет. И родители из кожи вон лезут, чтобы их ребенок был не хуже других. Вот я тоже старалась». Галкина тяжело вздохнула. Потом я заметила, что дочь все меньше реагирует на нас с мужем. Сидит за столом, словно робот. Взгляд уперся в мобильник. Что-то жует, причем абсолютно это не контролирует. Ест пока хочется. Мало двигается. Спортом совсем не интересуется. От физкультура отлынивает, постоянно требует справки. Спать идет с мобильником. Я как-то заглянула вечером к ней в комнату. Он лежит рядом на подушке. Алена не спит. Пока не улягутся все ее подружки. Это нарушение режима. Каждый раз она ложится за полночь, а утром уйдет в школу полусонная. Какие же тут занятия? В сердцах я отобрала у дочери мобильник. Началась самая настоящая истерика. Алена обычно такая спокойная, билась в припадке. Рыдала, умоляла, клялась, что завтра получит пятерки по всем предметам. Ну, я сдалась. Подумала, главное, чтобы это не вредило учебе. У меня очень много работы, принялась оправдываться Анастасия Петровна. У мужа тоже работа, да еще и эта собака. Я поговорила с подругами, у них то же самое. У кого селфи, у кого игрушки, но они и все интернет-зависимые, эти дети. Может быть, это теперь норма жизни, и мы брюзжим, потому что старые? — Какие же мы старые? — невольно улыбнулась Люба. — Для них мы, увы, старики, предки, как они говорят. Хорошо, если предки продвинутые или страшно занятые. — Что вы придумали? — опомнилась Галкина. — А то я увлеклась. — Скажите, как у вас со здоровьем? «У меня неожиданный вопрос. Я-то здесь при хронические заболевания есть?» «А у кого их нет? Давно надо обследоваться, но эта работа...» «Вот и в больницу». «В больницу? Да вы соображаете, что говорите? Было бы у меня время на это». «А вы доверьте домашнее хозяйство Алене. Девочке уже семнадцать. Пора». «Да на тарелку за собой редко, когда помоет». «Это потому, что вы за неё моете. Или ваш муж. Кстати, ему лучше уехать. У вас есть дача?» «Ну, есть», — Галкина явно была озадачена. «Вот пусть ваш супруг уедет на дачу и там запьет». «Ваня не алкоголик». «Но может он сорваться? Он ведь выпивает, как я поняла». «Допустим, я могу соврать про запой». «И что будет?» «Скажите дочери, что вам нужно хорошее питание, а больничная еда отвратительно Пусть Алена варит куриный бульон и готовит паровые котлетки». «Но она не умеет готовить». «Пусть учится, плюс собака выгуливать, кормить». — Баси умрёт с голоду. — Похудеет, но не умрёт. Судя по фоткам, у вашего чау-чау лишний вес, так что это ему только на пользу. — Он покусает Алёну. — Думаю, ваш Баси не так уж глуп. Как только он поймёт, что хозяин уехал, и хозяйка тоже, он станет уважать того, кто будет его кормить. — Я представляю, во что превратится наша квартира. — Вам что, дороже квартира или дочь? Кстати, не забудьте сказать Алёне, что беременную сестру беспокоить нельзя. Пусть на Марину не рассчитывает. «Нет, я так не могу!» «Нет, так нет. Давайте тогда по старой схеме». «Погодите!» Галкина нервно тронула ворот блузки. «На что это даст?» «Загрузите девочку проблемами, причем реальными. Собака, уборка, готовка, мать в больнице, сестра уехала, отец запил. Если, мол, не ты, то мы все погибнем. Сделайте ее спасительницей. Можете поплакать». «Да, Анастасия Петровна, это обман. Сначала она испугается, потом попробует напрячь подружек и нет». Пошлет сигнал, СОС. Я приблизительно знаю, что именно ей посоветуют. Но если она вас любит, ему же скажите, чтобы я подыграл. Пусть трубку не берет, когда Алена будет ему звонить. Раз он запил. Но он ее любит, он за нее переживает. Алена будет звонить вам, а вы ему. Проблема в том, что детей сейчас... С одной стороны, до отказа нагрузили всякими репетиторами и секциями, а с другой... Полностью разгрузили, освободили от домашнего хозяйства, раз они такие заняты и от заботы о близких людях. И эти дети спокойно уходят в виртуальный мир, совершенно не понимая, где истинные ценности, а где ложные. Цену лайку под своим постом или фотографии улыбки маленького брата или сестры. Разница между удачным селфи и благодарностью у больной бабушки за вкусный бульон, который принесли в больницу. Они не злые и не жестокие, эти дети. Просто не понимают. Те, кто зарабатывает на них огромные деньги, очень умело подменяют эти ценности. Подбирают соответствующих героев, постоянно обновляют новостную ленту, не оставляют ни минуты, свободной для того, чтобы задуматься. «А надо мне всё это?» Мозг работает, пожирая информацию, а сердце в это время спит. В итоге вырастают равнодушные эгоисты. «Вам надо разбудить Алену. Пока ещё не поздно». «Может быть, м -м. я тоже из-за своей занятости о многом не задумывалась». «И когда я должна это сделать?» Галкина нервно сглотнула. «Да хоть завтра. Направление у меня давно лежит. Пожалуй, я лягу в больницу. И пусть лечащий врач не скрывает от вашей дочери всей серьезности ситуации». «Что ж...» — Анастасия Петровна встала. «Но если я пойму, что Алена не справляется...» «Сразу поправитесь». «Господи, что будет на работе?» она вас еще не достала, когда вы в последний раз брали больничный?» «Да никогда я его не брала». Вы всё берёте на себя, Анастасия Петровна. А если впрямь что-то случится, вот вы и узнаете, кто вам друг, а кто враг, и на кого вы можете рассчитывать в трудную минуту. Я всегда знала, что на Марину. Тогда почему она тебе врёт? Чуть не сорвалось с языка у Любы. Галкина ушла, а Люба всё сидела в задумчивости, перебирала бумаги на столе. Хорошо давать советы, когда у тебя нет собственных детей. На всякий случай она нашла телефон Алёны. А вдруг девочка загонится и впадёт в панику. Надо взять ситуацию под контроль. И Люба позвонила подруге. «Я в гримюрке, у меня пять минут», — торопливо сказала Люська. «Что ты хотела?» «Надо помочь одной девочке, научить ее готовить и вести домашнее хозяйство». «Прямо сейчас?» «Нет, если она не справится. У нее маму в больницу кладут. Маме нужно будет диетическое питание, а девочка ничего не умеет». «Сколько лет, девочки?» — хмыкнула Люська. 17 «Ты опять занимаешься благотворительностью?» — сердито сказала подруга. Это по работе. Вести домашнее хозяйство по работе? Люба, ты растешь в моих глазах? Ладно, помогу. Кстати, завтра мы идем на крутую тусовку. Открывают ювелирный бутик. Мне прислали приглашение. На два лица. Люся, ну какой еще бутик? Я не хожу на подобное мероприятия У меня нет денег, чтобы покупать драгоценности. О, этот ювелирный бренд работал с Никой Бариновой. Помнишь знаменитую фотографию с бриллиантовыми часиками? Она обошла все гламурные журналы. Модель Ника... Я уверена, мы встретим на патте ее подружек. Бренд-менеджера, который с ней работал. Мужчин, с которыми она... Ну, встречалась, в общем. И узнаем много интересного. Все, я побежала. Ну, если так... Да, Любка, я забыла тебе сказать. Леша Градов нашелся. Он ждет тебя сегодня в ресторане в девять вечера. Адрес я скину смс Бросай все, собирайся и дуй туда. Потом скажешь э, спасибо за то, что я устраиваю тебе свидание. Но... Люба не успела ничего сказать, потому что лучшая подруга уже бросила трубку. Люба готова была апельсинчика задушить. «Ну как так можно? Какое свидание в девять вечера, когда на часах уже в восемь?» Она в панике вскочила, просвистел мобильник, сообщая о том, что пришла обещанная СМС-ка. Люба нервно схватила телефон, адрес я ни о чем не говорю Где-то в центре. «Напророчила!» — печально рассмеялась она. «Кто недавно говорил Галкиное свидание?» Но какое же это свидание? Это деловая встреча с целью получения информации? Господи, сколько же лет они не виделись? Лет десять? парикмахерскую забежать уже не успею. И на маникюр никуда не успею. Придется в чем есть и как есть. Она выхватила из сумки косметичку, деловой костюм, минимум украшений и набор для макияжа стандартный. Телесного цвета пудра, тушь для ресниц, доматовая да помада. Почти бесцветная. Явно не для похода в ресторан. «И что я когда-то нашел в этой женщине, что влюбился в нее?» — подумает он. И хотя Люба не ответила взаимностью, лучшую подругу готова была сейчас задушить, потому что это подло. Краситься пришлось наспех, ведь приехала Люба на машине. И придется постоять в пробках, чтобы ко времени добраться по указанному адресу. В центре всегда пробки. «На свидание принято опаздывать», — уговаривала она себя. «А опаздывать ты, Любовь Александровна, так и не научилась. Не получилось и на этот раз». В ресторан она вошла без трёх девять. Хотела было спрятаться в данской комнате минут на десять-пятнадцать, но потом опомнилась. Швейцар и так смотрел на новую гостю подозрительно. Люба глянула на себя в зеркало и торопливо одёрнула юбку. «Хорошо, ничего не скажешь». Менеджер среднего звена, женщина с нелёгкой судьбой, буквально сгорающая на работе, проголодавшись, заскочила в первый попавшийся ресторан и сразу поняла, что не туда попала. Вот как она сейчас выглядит. «У меня здесь встреча!» С вызовом сказала Люба, решив наплевать на условности. Посидеть немного в одиночестве, дожидая своего кавалера. Столик на фамилию Градов. «Пожалуйста, проходите». Сразу залебезил швейцар. Лицо его в раз изменилось и стало умильным. Он не по-мужски, грациозным движением принял на руки Любин плащ и изящно повесил его на плечики, сдувая при этом невидимые пылинки. «А он...» — Люба нервно сглотнула. «Уже здесь, ну, мужчина, вас ждут!» Торжественно объявили ей и повели за столик. Ресторан оказался шикарным. То ли жизнь Алексея Градова резко изменилась, то ли он решил произвести на бывшую возлюбленную впечатление. На столах белели хрустящие скатерти, сияли столовые приборы и бокалы, отражая пламя зажженных свечей. Народу было мало, и увидев одинокого мужчину за одним из столиков, либо сразу поняла, что ей туда. Увидев ее, Алексей Градов отложил салфетку и привстал. Люба узнала его сразу и не узнала. Он выглядел теперь так, как выглядят мужчины, от которых в этой жизни все зависит, которые сами решают, куда им идти что делать, с кем встречаться, а кого игнорировать, которым достаточно одного взгляда, чтобы поставить взорвавшегося хама на место, потому что за ними, за этими мужчинами — сила. Короткая стрижка, выдвинутый вперед подбородок, во взгляде сталь. А раньше эти глаза были просто серыми. Или голубыми. Все эти годы Люба боялась вспоминать его лицо, потому что сразу вспоминала и другое. Удар, резкую боль, темноту, а потом уже другую боль там, где сердце. Но ищу тоску. Своё разбитое в женское счастье. Господи, да кто он теперь такой? — гадала Люба, пока официант отодвигал стул, чтобы она уселась. Градов кивнул и тоже сел. Слов от волнения не нашлось у обоих. Ничуть не изменилось. Сказал наконец он и улыбнулся, потом посмотрел на часы и констатировал и даже не попыталась спрятаться в дамской комнате. «Мысли Мэйн, что ли, читает?» — вздрогнула Люба и со вздохом сказала. «А ты изменился?» «Состарился?» «Повзрослел, то есть я совсем не то хотела сказать. Я понял. Ты с работы проголодалась, наверное. Может, меню посмотришь?» Она вспыхнула и схватила меню. Сидит, пялится на него, говорит банальности и трясётся от непонятного волнения. «Подумаешь, изменился, костюм надел. Может, это единственный?» Градов просто хотел произвести на нее впечатление, и все это Люби только кажется. Его значимость — какой-то особенный взгляд. Нервно листая меню, Люба спросила. — А ты чем-то теперь занимаешься? — Работаю. Он улыбнулся, но совсем по-другому. Люби показалось, что устала. — Бизнесом занимаешься или... — Или... — отрезал он. — Люба, я на государственной службе. Не думай, будто я что-то от тебя скрываю, просто не надо так сразу. Это длинная история... «Хотя началась она ещё при тебе. Господи, что я говорю?» Он грустно рассмеялся. «Ещё при тебе, будто ты умерла, а потом всаскресла. Ты ей всегда была. А для меня...» Он осёкся. Люба невольно посмотрела на его правую руку. Обручального кольца на пальце не было. Хотя это ещё ни о чём не говорит. «Ты до сих пор так и не заглянула в меню. Не голодна или сомневаешься в том, что это хороший ресторан?» «Нет, конечно же, хороший. Судя по накрахмаленным скатертьям, количество столовых приборов и официантов...» «Ба!» — она посмотрела в меню. «И цены...» «Не стесняйся, я могу себе это позволить...» «Да, он изменился. С деньгами у него проблем нет, это уж точно. И банки теперь не грабят, взламывая их сайты. А ведь он гениальный программист...» «Хм... на госслужбе...» Она, кажется, начала догадываться, что это за служба, на которую приобретают такой вот пронизывающий взгляд скупой манеры значимость каждого движения слова. «Как твой роман с милиционером?» «Стас недавно женился. Я, пожалуй, готова сделать заказ», — сказала она, чтобы сменить тему. «Я знал, что долго вы не протянете». А он, напротив, не собирался ее менять. упорно гнул свое. «Слишком уж вы разные. Рыбу или мясо?» «Я буду рыбу». «Тогда я буду рыбу». «Хочешь продемонстрировать мне, насколько мы с тобой похожи?» «Просто соскучился». Он подозвал официанта и сделал заказ. «Почему же тогда так долго не объявлялся?» — просила Рюба, выбрав напитки. «Мне казалось, наши встречи не доставляют тебе радости. И потом карьеру делал. Когда мужчина не находят счастье в личной жизни, он ищет утешение в работе. А если в этой его работе семья лишь помеха, он быстро добивается успеха». «Ну и в каком то звании «Догадалась. Все правильно. Ты ведь психолог. Скажу так, твой Самохвалов...» в каком бы звании сейчас ни находился, при нашей встрече в кабинете у высокого начальства будет отдавать мне честь. Хотя я и не его начальство. Если Стас, конечно, не дослужился за это время до генерала. В чём я лично сомневаюсь. Он вообще уволился из органов. Теперь начальник службы безопасности в строительной корпорации. «Угу, значит, деньги у него есть», — кивнул Алексей. «И жена теперь есть, а ты по-прежнему одна. И от скуки опять ведёшь какие-то расследования. Ну и чем я могу тебе помочь?» Как-то все это странно. Она через силу проглотила тигровую креветку, оказавшуюся в салате. Еда вдруг показалась невкусной и пресной. «Что странно, салат?» «Я сейчас позову официанта». «Не надо, я не о том». С досадой поморщилась она. «Салат нормальный, хотя и слишком уж дорогой. Ты, как утверждаешь, на госслужбе. А я знала тебя как талантливого программиста и хорошо помню нашу последнюю встречу. Перед тобой был выбор — сесть в тюрьму или сотрудничать с правоохранительными органами». «Ты выбрал сотрудничество. И правильно сделал», — торопливо добавила она. «Но тогда подразделение, в котором ты служишь, засекречено, или я ошибаюсь?» «Ты всё верно говоришь. Продолжай. Но тогда почему так просто было тебя найти? Людмила, конечно, работает на телевидении, но она далеко не всемогущая. Я подозреваю, что власти у тебя гораздо больше. Информации или ты врёшь, или... Или...» «Алексей, я требую объяснений». «Умница». «Разумеется, если бы я не захотел, чтобы меня нашли, никто бы и не нашел. Если бы на твоем месте был кто-то другой, то я бы здесь не сидел. Но тебя я обязан предупредить и подстраховать». Видишь ли, Люба, в наше время, когда есть интернет и бурно развиваются высокие технологии, самая важная война информационная. Именно потому, что я такой талантливый программист, я так быстро и так далеко продвинулся по службе. Моё подразделение как раз и занимается информационной войной. Управлять людьми оказалось просто. Надо всего лишь подключить их к матрице. Подсадить на интернет. И время от времени вбрасывать нужную информацию, отсекая ненужную или вредную. Все пропускать через фильтры, делать правильные акценты. Молодые люди, а главное подростки, чрезмерно увлеклись селфи. Поэтому проблема взята на контроль. И вдруг мне поступает сигнал, что кто-то активно интересуется этой темой. Не мне тебе учить. При всей прозрачности инета он под контролем. Все запросы фиксируются и суммируются. Есть статистика. Вопрос, кто интересуется столь активно нашей работой, друг или враг, с какой целью интересуется, что это за пользователь такой. Параллельно мне сообщают, что у меня ищет редактор по гостям суперпопулярного ток-шоу. Мне достаточно было увидеть, на кого зарегистрирован телефонный номер, с которого поступают запросы. Я понял, что вы с Ивановой опять во что-то вляпались и поспешил на помощь. Он широко улыбнулся. — Я ведь знаю, что ты за красных, а не за белых. Ты делаешь это во благо. Опять, небось, кого-то спасаешь. «Ты угадал. За месяц погибли уже трое, дело экстремальной селфи. Одна девушка и два парня. Мне показалось, что эти три случая связаны между собой. Я попыталась эту связь найти». «И как успехи?» Пристально посмотрел на неё Алексей Градов. Люба невольно съёжилась под этим взглядом и сказала. «Значит, это ты. Вы за всем этим стоите. Раскручиваете тему самострела». «Угадала. И тебе не надо в это лезть. Ситуация под контролем». Про твои три случая я, кажется, знаю. Они вошли в статистику. Людмиле дали добро на съемки документального фильма. Надо доказать, что экстремальные селфи очень опасны. Поэтому ты можешь задать мне любой вопрос. — Где ифон Кристины? — выпалила она. — У вас или у ее матери? — Я этого не знаю, — нахмурился он. — Но обязательно узнаю, если это так важно. Ты его получишь. — Ты часом не Господь всемогущий? — подозрительно спросила Люба. — Нет, — рассмеялся он. Но небесный престол в пределах досягаемости. Если я скажу, что мне это надо, мне никто не станет чинить препятствия. А вот помогать обязаны. Значит, мне повезло. Это мне повезло. Судьба нас опять свела. Может, не надо и противиться? Знаешь, Люба, я рад. Мы сидим в ресторане, нормально разговариваем, без нервов. Ты уже не смотришь на меня, как на врага. Ты всё ещё не женат? Давно должна была это понять. В юности Нед заменил мне всё, а потом появилась ты. Тоже там, в Энете. Нет, сначала наяву. Я пережил несчастную любовь, твои две измены. — Какие измены? — оборвала она. — Мы с тобой никогда не встречались. Ты прекрасно знаешь, о чём я. А уж после тридцати влюбляться поздно, жениться, да, по расчёту, от скуки. Потому что так надо. Мне незнакомо стадное чувства Тебе тоже. Да и мнение людей меня мало интересуют. А вот твоя лучшая подруга, небось, не раз уже пыталась выдать тебя замуж. Он рассмеялся. Я помню, как она зажигала в игре на вылет, и как только ты с этим справилась. «С Людмилой? <с она тоже нервно рассмеялась. «Это было нелегко, но ты прав. После тридцати влюбляться поздно. А уж после сорока тем более. Сначала я думала, что у нас со Стасом наладится. А когда поняла, что это глупо, все чувства притупились. Живу по инерции. Нет, у меня, конечно, есть любимая работа. Есть и замечательная подруга, ее семья. Моя жизнь не такая уж плохая. Она нормальна». «А то, что в ней нет мужчины...» Она развела руками. «Аналогично», — кивнул Алексей. «Нормальная жизнь. Как тебе еда?» — спросил он после паузы. «Нормальная еда. А тебе не кажется, что мы злоупотребляем словом «нормально»?» «Я, если честно, нервничаю, поэтому не соображаю, что именно ем». «А ты не нервничай». Их взгляды встретились. Люба растерялась. Градов смотрел на неё в упор, вполне красноречиво. Она уж не думала, что в её жизни опять появится мужчина, от которого так просто не избавишься. Самохвалов наглец, прёт напролом и этим берёт. Алексей Градов совсем другой. Раньше был застенчивым. Люба сама пыталась когда-то лечить его от комплексов. Ей это не удалось, но, похоже, от комплексов его вылечила новая работа. Или другие психологи с большим опытом и профессионализмом. Да, он сильно изменился за эти годы. Просто до неузнаваемости. «Давай ешь». Он кивнул на тарелку. — А потом я отвезу тебя домой. — Я вообще-то на машине. — Я отвезу тебя домой, — повторил он. И Люба поняла, что спорить бесполезно. — Может, зайдёшь? — робко спросила она, кивнув куда-то вверх. — Сюда? Нет. У меня с этим местом связаны плохие воспоминания. Тебе давно пора переехать, и я этим займусь. — Но... — Не волнуйся, всё будет хорошо. Он притянул её к себе и поцеловал. — Лёша, на улице при всех? вспыхнула она. «Мы же не подростки какие-нибудь?» «Где эти все?» Он широким жестом обвел пустой колодец двор, в котором тонул свет редких фонарей. люськи расскажу, не поверит!» думала она, торопливо забегая в подъезд. Щеки пылали. Вот и встретились два одиночества. «Люська поверила сразу. Первая любовь не забывается!» — авторитетно заявила она. «Ты свою-то помнишь?» — уколола Люба. Она всё ещё была под впечатлением последнего чуда, сотворенного новым старым поклонником. Утром во дворе дома, как по волшебству, появилась Любина машина. Хотя владелица никому не давала от неё ключи. Но машина стояла под Любинными окнами, это факт. «А мне с последней любовью повезло! Она, все прочь, переплюнула, потому даже первую я теперь не помню!» Невозмутимо сказала лучшая подруга и, придирчиво осмотрев Любу, кивнула. «Неплохо выглядишь!» «Неплохо!» Люба опять была готова обельсинчика задушить. Ну что за характер? Два часа придирчиво выбирать наряд, возиться с прической макияжем, чтобы в итоге услышать неплохо. Сама известная телеведущая выглядела экстравагантно. Шляпка, таблетка на взбитых кудрях, алая помада и митенки Лак на ногтях тоже, разумеется, алый. На подруг косились Людмила Иванова, была персона медийная и потому узнаваемой. «Если бы не дело, ни за что бы сюда не пришла!» сказала Люська, снимая с подноса у подскочившего официанта бокал шампанского. Люба последовала ее примеру. Стоять с пустыми руками глупо. Вон все гости пьют шампанское, угощаются. В накрыт щедрый стол для фуршета. Пить Люба не собиралась, поскольку была за рулём, но не хотела выделяться. Бокал с шампанским прекрасно занимает руки, которые надо было куда-то девать, чтобы не выглядеть деревенщиной. «Ждём, когда перережут ленточку», — авторитетно заявила Людмила. «А ты уверена, что мы не зря теряем здесь время? А вдруг в могиле старика нашли не тело Ники Бариновой?» «Мне сегодня утром позвонил участковый». «Люба, это именно Ника! Вот так-то!» К ним уже летел фотограф. «Для светской хроники!» — сказал тот, торопливо настраивая аппаратуру. «Телеведущая Людмила Иванова на открытие ювелирного бутика. А вас как представить?» — подозрительно спросил хроникер у Любы. Лицо было ему незнакомо. «Напишите с подругой», — сказала она. «Воблен публика!» Избавившись, наконец, от фотографа, Люська цапнула с под носа еще один бокал шампанского. «Мне срочно надо выпить. Я мне то, что в пупок дышу, гораздо ниже. Это место даже неприлично называть!» Она кивнула на стоящий у стенда с ювелирными изделиями девушек-моделей. «Вот почему так? Одним все, другим ничего?» «Не гневи Бога!» — рассердилась Люба. «А кто в четвертый раз замужем? Причем твой муж красавица не бабник. А еще ты звезда!» «Эх, Любка, если бы ты знала, как же я в детстве мечтала быть высокой! С тех самых пор, как наш физрук в шутку пригласил меня в секцию баскетбола вместо мяча!» «Знаешь, как мне было обидно? Я всю ночь рыдала в подушку. Сколько же я слез тогда пролила!» Но утром на физре смеялась громче всех, повторяя раз за разом эту шутку. «Не хватало мне еще разрыветься при всех, особенно при Димке. Помнишь моего первого парня?» «Помню, конечно. Кто ж его не помнит, нашего самого-самого? По нему все девчонки умирали, я тоже. Но даже дышать боялись в его сторону. Знала. Куда уж мне?» «И достался он в итоге тебе, а не высоченной Ленке Павшиной». Наша первая красавица, которая тоже за ним бегала. Мужики любят прикольных и терпеть не могут зануд. А я прикольная. А я зануда? Прищурилась Люба. Потому мы с тобой дружим. Люська одним глотком допила шампанское и потащила Любу к входу в демонстрационный зал. Пошли, ленточку режут. Лучшие места, что ли, займут. Смеешься? На моем карточке лежит. Я ж звезда. И твой стульчик придержали. Их места и в самом деле оказались возле подиума в первом ряду. Зальчик был небольшой, да и подиум чисто символический. Не наряды ведь демонстрирует а ювелирные изделия. Люби показалось, что большая часть публики — это security Повсюду были крепкие мужчины с цепкими пронизывающими взглядами. Казалось, они смотрели прямо в сумочки и барсетки гостей, сканируя их содержимое. Люба на подобных мероприятиях бывало крайне редко. Разве что знаменитая подруга приглашала для компании. Сергей Иванов, парень абсолютно не светский, тусовки терпеть не мог, хотя мог бы украсить Любую. А Людмилу положение обязывало. Селебрити должны вести активную светскую жизнь. А вот Любе и перепадали такие вот звёздные пати. Многие лица она узнавала. Селебрити кивали Людмиле и скользили по её спутнице равнодушными взглядами. Вскоре зазвучала лирическая музыка, и по подиуму, сверкая бриллиантами, поплыли модели. Их отбирали по принципу длиной шеи, а Поэтому у Любы вскоре возникло чувство, будто на подиум приземлилась лебединая стая а платошен платошин-то камушек все одно лучше», — шепнула я на ухо Людмила. «Брюлики — фигня, итальянцы за бренд бабки дерут, но ну, из за дизайн, а на каратах жмутся». «Что-нибудь приглядели?» — спросила их после показа сухопарая дама в элегантном костюме. Она говорила по-русски, с сильным акцентом, но очень старалась. «Все непременно», — невозмутимо кивнула Людмила. Дама не совсем поняла, но на всякий случай расцвела улыбкой и кивнула. Люба подумала, что итальянка сейчас кинется выяснять значение сложного длинного русского слова и оставит их с подругой в покое. Но Иванова, она умеет выкручиваться. Еще со школы, когда Люба дотащила-таки закадычную подружку дать из зрелости, сообразила ведь, Люська, кому примазаться и как списать. «Что делать-то будем?» — спросила Люба телезвезды. «Мы ведь не шампанское пить пришли и не за устрицами». «Покушать тоже не мешает. Думаю, начинать надо не с итальянки». Люська принялась озираться по странам. — С подружек бариновой. Они всяко больше знают. Видишь, вон ту девку. — Какую? Люба тоже завертела головы В золотом. Я за ней следила. Она уже четвертый бокал пьет. Судя по ее виду роста тоже модель, но на подиуме я ее не видела. Значит, вышла в отставку. Замуж выскочила или бизнесом занялась. Идем к ней. — Но мы ведь не знакомы. — Люба, да кто ж меня не знает? Девица в золотом и в самом деле расцвела улыбка, и едва они подошли. Улыбка была не совсем трезвой, размытой, как и помада на губах, неоднократно искупавшихся в шампанском. «Вино, дрянь!» — заявила им девица вместо «Здрасте!» «Экономит на всём!» «Понятное дело, кризис!» Людмила вскарабкалась на барный табурет. Люба поняла её манёвр. Неудобно дышать собеседнице в пупок. Пришлось и Любе взять высоту. «Я Рита, а вы Людмила Иванова! Господи, какая же вы маленькая! А на экране кажетесь нормальной!» «Вы на подиуме тоже окажетесь нормальной», — парировала Рюська. «Я с год как не работаю». «Зацепились за матушку-столицу, замшили, так?» «Сейчас все живут в гражданском браке». «Значит, я отстала от жизни. А где ваш супруг?» «Ой, где они все?» Рита поморщилась и взяла с барной стойки еще один бокал дряни. Надо сказать, бывшая модель лихо ее в себя вливала. «На работе!» «Уж не в командировке ли?» — прищурилась люська «А если и так?» Зачем она настраивает ее против себя, вместо того, чтобы разговаривать?» Огорчилась Люба. «Так мы ничего не узнаем». Но, получив отпор, девица неожиданно подобрела. «А ну этих козлов выпьем!» И она подняла свой бокал. Подруги чокнулись с ней своими. Люби, которая все же сделала пару глотков, дрянь понравилась. Настоящая французская шампанское брют. Бывшая модель просто привередничает. Хочет продемонстрировать свою искушенность. «Я так подружкам пришла», — сказала Рита. «Соскучилась». Но они еще не освободились, пока грим снимут, пока цацки под роспись дадут, еще обшмоняют. Бывает, что и затеряется колечко. на молодым, красивым и женщинам денег всегда не хватает. Судя по тому, что никто из девчонок на фуршете все еще не появился, у них недостача. Знаете, в суете, в спешке всякое бывает. А там, за кулисами, ха, такое творится. Помещение тесное, гримерка маленькая, девчонок много. И все не такие большие, хмыкнула мыкнула Люська, отхлебывая шампанское. Вот именно, вон мама Мина прибежала, аж трясется от злости. Кто-кто? Вильгельмина, директриса, кличка у нее такая среди своих, мама Мина. Я думала, она итальянка, удивилась Люба. Она, оказывается, Вильгельмина? Итальянка с австрийскими корнями, та еще, сука. Как хорошо, девочки, что я больше не работаю, с чувством сказала Рита. Я вижу, вы здесь все хорошо знаете. Приступила Люба к делу, радуясь, что подружек Риты задержали за кулисами. Все женщины вам, девушка, молоденькой внешности завидуют, а работа у вас и впрям не нелёгкая. Да и судьба тоже. Вот недавно нашли Нику Баринову. Она тоже работала с этим ювелирным брендом. Представляете, Рита? Её убили и спрятали тело в могиле старика. Погодите-ка. Рита наморщила гладкий, будто мраморный лоб. Вернее, попыталась наморщить, потому что накачанный рестилай нам лоб стоял намертво. Она же на кипру катила. Её в кабриолете расстреляли. А вот и нет. Выяснились такие жуткие подробности. Люба умоляющую посмотрела на подругу. «Иванова, выручай. У тебя фантазия богата «Её наказала мафия!» С энтузиазмом взялась за дело-то. Ника подставила её головаря. Наркотики, торговля оружием. Жуть просто! «Кто? Ника?» Рита расхохоталась. «Вы явно о ком-то другом говорите. Ника никогда не ввязывалась в авантюры. Её даже прозвали им не Вы ведь знаете её историю? а в общих чертах сказала Люська и кивнула официанту, мол, еще шампанского. Рите явно было скучно, и она порядком набралась. Поэтому от вина не отказалась, и, чокнувшись с новыми знакомыми, в запой начала сплетничать. «На ведь ее всегда в пример ставили, мол, учитесь, девочки, как надо. Потому и обидно. Тоже мне пример для подражания. Я живая, здоровая, пью французское шампанское, закусываю устрицами, а она, как вы сказали, в могиле старика?» Ха -ха Рита нетрезво рассмеялась. Она ведь тоже девочка из провинции, из такой дыры, что даже название ее выговорить трудно. За Дрепанск, в общем, где-то за Уралом. И вот в 17 лет Нике удалось выиграть местный конкурс красоты. Баринова бог знает, что я себе возомнила. они же в местной газете написали. И Ника, недолго думая, собрала вещички и с этой странной статейкой рванула в Москву. Заявилась прямо в известное модельное агентство, где над ней, разумеется, посмеялись, сказали... «Вы бы, мисс Задрипанск, сначала бы зашли в парикмахеру, да прикупили абонемент в фитнес-клуб, да ногти в порядок привели. такой маникюр, как у вас, пардон, вот уже лет десять как не носит». Я ее тогда не знала, Баринову, но девчонки говорят, выглядела она... Рита с чувством осушила бокал. «В общем, как помойка. Девочка из очень глубокой провинции, где в бархатных платьях ходят на рынок за картошкой, потому что больше некуда». Бывшая модель закатила глаза с чувством стала пить шампанское, которым официант по Люськиному кивку вновь проворно наполнил опустевший бокал. «И что дальше?» — укоротила Люба возникшую паузу. «Ни в одном модельное агентство Баринову не взяли сказали данных нет, но во все театральные вузы она провалилась. Тут дорожка проторенная в официантке или же на панели. Вот Баринову и устроилась в ВИП-сауну. Выбрала вариант номер два», — прищурилась Люська. Чего у Баринова не отнять, так это чутья на мужиков. Она умела выбирать себе клиентов. Так все говорят, кто я тогда знал. Ведь как оно бывает? Приходит дядечка, одет непрезентабельно, понты не кидает, машина скромная, вид потрёпанный Ну, прям бухгалтер. Что называется? От зарплаты до зарплаты. А он, оказывается, блин, миллионер. Они ведь почти все с чудинкой. А иной подкатывает на шикарные тачке Бабла полные карманы, костюмчик от Армани, на руке Ролекс — А наутро приходят менты и вяжут его. Парень, оказывается, решил оторваться напоследок. Костюмчик у хозяина одолжил, часики тоже. Заели шестёрку серой будни. Ой, или собирается компания человек 10 Под выпившие мужики всё равно, что бойцовские петухи начинают похвалиться. Послушать их так все олигархи. А хозяин сидит в сторонке, в простынку завёрнутый пивко потягивает, да над мальчиками посмеивается. «Я вижу, вас богатый опыт», — не удержалась Люська. «Вы прямо картины маслом пишете из жизни веб-сауны!» Люба дернула подругу за руку. «Молчи! Видишь, девушка разговорилась Но девушка уже слушала только себя и и шумящее в голове шампанское, поэтому на Люськины слова не отреагировала. Продолжала свой обличительный монолог. Так вот, Баринова никогда в мужиках не ошибалась. В любой компании она сразу безошибочно определяла, кто тот главный. И подсаживалась к нему. Она этих дядечек прямо облизывала, пела им в уши о том, какая у них прекрасная душа и чуткое отзывчивое сердце, а количество денег в кошельке вовсе не важно. И клиентура у Ники подобралась солидная, все отмечали ее ум умение слушать. Она и в самом деле умела превращаться в стенку. Клиент мог перед ней часами душу изливать. Не всем ведь нужен секс. Кто-то просто не находит в семье понимания или на работе. В итоге Нику Баринову порекомендовали в экскорт слуги. Она к тому времени пообтесалась, имидж сменила, фитнес-клуб записалась, с маникюром разобралась. Стала просто красоткой. И в экскурт-услуги вписалась, как спелый персик в натюрморт. Едва увидев вазу, все сразу обращали внимание на этот сочный персик. «Какое изумительное сравнение!» — похвалила Люба. «А что вы думаете? Я, между прочим, филфак закончила». «И кто вырита по образованию?» «Учительница, официант. И еще шампанского». «В модели вас как занесло?» — сочувственно спросила Люська. — А как и всех, денег захотелось и славы, мужика богатого, а то сполна. Рита схватила с барной стойки еще один бокал. В общем, Фортуна любит настойчивых и наглых. На одной из тусовок Баринова познакомилась с известным фотографом и уговорила его на съемку. «Хочу, мол, иметь от вас портфолио, никаких денег не пожалею». Что уж там она ему напела, не знаю, но после этой фотосессии гламурный парнишка был от Баринова без ума и сам пошел с ее фото в глянцевый журнал. А поскольку парня знала вся Москва, Баринову пропечатали. Теперь в то же самое суперраскученное модельное агентство она вошла с парадного, с кучей рекомендаций и с портфолио известного фотографа. Плюс публикация. «Молодец какая!» — похвалила Люба. «Да уж, молодец! когда то я с ней познакомилась. Подругами мы не стали, у Бариновой вообще не было подруг. Ни с не пила, наркотики не употребляла, даже не курила. Был у неё один пунктик». «Какой?» Люба подалась вперед. «Баринова обожала власть. Она все время нам тыкала. Видите, чего я, деревенская девочка, добилась? И это не предел. Я так далеко пойду, что вы еще ко мне на прием будете записываться. А я подумаю, принять вас или нет». У нее все было рассчитано, она говорила. «Сразу за олигарха и конечно, не выйду. Но надо адекватно оценивать себе обстоятельства». Она выстраивала лестницу, как она сама говорила, в небо ступеньку за ступенькой. А оказалась в итоге в могиле старика. «Ага». «А кого ж тогда в кабриолете расстреляли, а?» «Вот и мы бы хотели это узнать. А скажите, Рита...» «Девчонки!» — та вскочила. «Как я по вас соскучилась!» К барной стойке летела стая длинношейих и лебедей. Царь-птицы шипели от злости. «Водки!» — сказала зеленоглазая брюнетка, рухнув на барный табурет, который был высотой аккурат по лебединую попу. Его сиденье начиналось там, где заканчивались девичьи ягодицы. Люба никогда еще не видела таких высоких девушек, в таком устрашающем количестве. «Викуся, что случилось?» — удивлённо спросила Рита. Та хлопнула рюмку водки и тут же сказала. «Повторить!» А потом. «Ненавижу эту собачью работу!» «Представляешь, серёжка по тумбочку закатилась! Нас всех заставили раздеться до трусов и облапали! Все вещи перетряхнули! Все наши сумки! Да нужна мне была их поганая серёжка!» Викуся чуть не разрыдалась. «Господи, как же это унизительно!» В итоге сказали, что кто-то нарочно это сделал. Спрятал серёжку по тумбочку, чтобы потом под шумок забрать. Одну серёжку! Ну, ладно бы две! Ой, ну, ненавижу!» Она всхлипнула и почти что детским кулачком размазала по лицу грим. Руки и ноги у Викуси были как спички. «Успокойся!» — попыталась утешить ее Рита. «Бариновой вон хуже! Её труп в могиле какого-то старика нашли, представляешь?» «На «Ну, шуми с благоразумием!» — округлились глаза у брюнетки. «Да ты что? Как же я угораздила?» «Видать, ступенька-то взяла, да, и обломилась. Она же эту лестницу выстраивала в небо, а попала в ад!» «Да ну! Она же была праведница, не пила, не курила!» «Зато спала со всеми подряд!» «Так это когда было? Все с чего-то начинали!» Пожала плечами брюнетка, понемногу успокаиваясь. В это время остальные модели бурно обсуждали происшествие с Сережкой. «Мама-минус, сука!» Бесится от того, что сама в тираж вышла. Она нас зло срывает. Да на ком он был-то, этот гарнитур? Вон, на Насте. А я при тут? Мне переодеться надо было побыстрее. Я его сняла на тумбочку положила, и пули на подиум. Ой, случайно кто-то локтем зацепил. В суете, а секьюрити проморгали. На заднице наши пялились. Господи, как же я хочу разорвать этот контракт. Лучше уж на автосалоне работать. Тачку не сопрёшь, все понимают. Зато поцарапать можно, не переживай. Хозяева всегда найдут, за что оштрафовать Девочки, надо выпить. Все нервы подняли. Давайте баринову упомянем предложила Викуся. Оказывается, ни на какой кипр она не улетела. Ее тут грохнули. А как же Марат ее тогда опознал? Какой Марат? — мгновенно среагировала Люба. Муж, он ездил за телом. Нику кремировали и похоронили. У нее могила есть. — Даже две, — вздохнула Люська. Хотя с первой реальной ваша баринова недавно рассталась. «Моими стараниями!» Люба покачала головой. Вот оно шампанское. Апельсинчик решила забрать себе всю лаврушку криминальной славы. «Ой, вы же Иванова!» — переглянулись модели. «Какая же вы классная! Пригласите нас к себе на телешоу!» «Мы будем барабан крутить?» «У меня нет барабана». «А давайте я расскажу вам о своей семейной драме!» — нашлась одна из девушек. «Людмила, сделайте меня звездой!» «И меня, и меня!» Лебеди накинулись на гадкого утенка, оседлавшего барный табурет. Но Люська выстояла. «Тихо! Все ша!» — прикрикнула она на лебедей, и все примолкли. «Устроим акцион Мое шоу ведь не резиновое. Приглашу на эфирту, которая больше всех расскажет мне про баринову». «А зачем вам это?» — с интересом спросила Викуся. «Материал интересный. Тема модельного бизнеса всегда в топе», — авторитетно заявила Людмила. «А тут криминал, непростая судьба и все такое». «Мне нужна центральная фигура. Близкая подружка или же соперница. Посажу её на диванчик в центре зала, а вокруг выстроим экспозиции за стальных. Гости будут входить и подсаживаться на стульчики вокруг нашей барышни», — принялась фантазировать апельсинчик. «Тогда вам вон! К ней!» Викуся кивнула на молчаливую блондинку, совсем ещё юную. Люба даже подумала, что девчонки нет восемнадцати. «Они с Баринова из одного города! Ксюха, рассказывай!» Но та засмущалась. Ксения, пожалуй, единственная, не попросила известную телеведущую и её сделать звездой. Сидела в сторонке и молчала. Как заметила Люба, почти не ела и совсем не пила спиртного. Апельсинчик тоже, кажется, что-то сообразила. Сказала ласково. «Оксена, вы что-то ничего не кушаете?» «Да я на диете!» — покраснела-то. «И так худющая! Какая ещё диета?» — сплеснула опухлыми руками в чёрных митингах Людмила. «Мне просто очень нужна эта работа!» — чуть ли не со слезами сказала юная Ксюша и тихо добавила, «За учебу платить надо». «Ой, девочки, я побегу, мне же завтрак первой паре!» И она вскочила. Люба сразу поняла, почему юная модель не пьет сегодня спиртного. Серьезная девушка. Учеба, работа, чтобы платить за эту учебу. С утра на занятия, а вечером опять какой-нибудь показ. «Вы на машине?» — спросила Люба у землячки барина. «Что вы? Откуда такие деньги?» «Тогда мы вас подвезем». «Да зачем?» — растерялась Ксюша. «Я и сама доеду». «Не в метро же вам толкаться, да и поздно уже». Вы девушка молодая, красивая. Вдруг начнут приставать. Или маньяк. Нет, нельзя вас одну отпускать. Я далеко живу, в пригороде. Мы это переживем. Люба посмотрела на знаменитую подругу, так и внула. Переживем. Ехать долго, — прикинула Люба. По дороге Ксюша нам все и расскажет.